еще полчаса скитаний у юный морец земля коптит на стенах чернобурь на лондон брезгуют с коблешькой и шпаклевкой ему притит угробить под малевкой лазурь любви и лирики лазурь в соседнем пансионе гнездо мне везет неказистой комнатушка Узкая железная кровать и рукомойник даже есть окно у которого можно сидеть и вздыхать, и звать криком и стоном своим. Долго благоустраиваюсь и быстро адаптируюсь. Что значит русская натура? Вилка, ложка, мочалка. И главный перочинный нож со штопором и открывалкой находится при мне. Электронагреватель с собой. Клизму не забыл. Не первый раз в командировке. медленно смеркается пора подумать о пропитании благо еще не ночи лавки открыты, пытаюсь придать себе вид не бравого колонеля, а талантливого писателя, которого почему-то никто не издает и поэтому он не может позволить себе кататься как сыр в масле в конно гвардейцах. Для этого взъерошиваю остатки волос, напяливаю потертый свитер и развинченный, Богемной походкой выхожу из пансиона. Безликая консьержка, не старая ли дева, смотрит на меня безучастно, как на манекен. Никаких чувств я не вызываю и вряд ли похож на непризнанное талантище. Больше на пенсионного статца на отдыхе. В любом случае, я не напоминаю бывшего шпиона. В сознании англичан все они поголовно толстомордые, с мутными отводки глазами и золотыми зубами, и ноздри у них раздуваются от заговорщичества и похоти. В магазинчике покупают две баночки дешевых португальских сардин, одну на утро, несколько плавленых сырков, два яблока и, чтобы не удавиться в номере на собственном ремне, две бутылки недорогого вина. Тут приступ ностальгии. Как легко выбиралось... когда на московских прилавках были лишь одни сырки. Не надо было ломать голову и раздираться между копченой корейкой и креветками в собственном соку. Как писали при Брежневе, экономика должна быть экономной. С серым кульком в руке ощущаю себя еще беднее, еще уродливее. Кажется, что из тела исходит тоскливый трупный запах и больным всеми недугами мира. В гнезде, Тут же, ломая ногти, вытягиваю из перочинного ножа штопор. После первого глотка угнетающие цвета номера оптимистично разовеют В голову сразу врываются сладкие воспоминания о том, как в былые времена Гоголем шагал по Пикадилли, как кого-то когда-то где-то жарко целовал, как покупал клетчатые шарфы на Карнаби-стрит, как разрывал зубами жареных фазанов, в перепелином соусе в Савойе. И прекрасно, и чудесно, и пускай. На любимой независимой газете в нее были завернуты тапочки, раскладываю только что купленные яства. Они выглядят свежо и божественно, особенно если все время прихлебывать венцо из бритвенного стаканчика. Плавленные сырки снова остро напоминают об отечестве, о шиллере, о славе, о любви. Какая ты все-таки сволочь раздается из чемодана. Ни один уважающий себя английский джентльмен не оставил бы своего кота в чемодане, убежав на улицу за каким-то пойлом. Конечно, сволочь. И совсем не звучит как откровение. Я поспешно открываю чемодан и выпускаю кота, который тут же с удовольствием съедает плавленый сырок. Но уж не такая я сволочь. И вообще... Мне иногда кажется, что у меня английский национальный характер. Писатель Джон Фаус довольно жестко различает англичан по цвету. У первых красный, белый и синий, у вторых зеленый. Первые — это Британия Ганноверской династии, эпох Виктории и Эдуарда, деревянных стен и тонкой красной цепи, правь Британия и марши Элгора, Джон Буль. Пуна и Сомма. Старая система частных школ с розгами и подчинением младших старшим. Ньюблд, Киплинг и Руперт Брук. Клубы